Томас Март отнюдь не отличался раздражительным или завистливым нравом. Но бог весть почему, этот рослый мужчина в коричневом сертуке с блестящими узорными металлическими пуговицами возбуждал тот небольшой запас желчи, какой входил в его состав, и привел Томас Марта в крайнее негодование, в особенности, когда он со своего места перед зеркалом Время от времени замечал, что между рослым мужчину и вдовою совершается обмен фамильярными любезностями, позволявшими предполагать, что расположение вдовы к нему отличается с такими же размерами, как и его рост. Том любил горячий пунш. Я даже могу сказать, что он очень любил горячий пунш. И вот, позаботившись о том, чтобы норовистая кобыла получила хороший корм и стойла, и оказав честь превосходному маленькому обеду, который вдова подала ему собственноручно, Том потребовал стакан пунша для пробы. Ну, а если было что-нибудь во всей области кулинарного искусства, что вдова умела приготовлять лучше всего прочего, то это был именно названный напиток — Первый стакан так пришелся по вкусу Тому Смарту, что он, не теряя времени, потребовал второй. Горячий пунш — приятный напиток, джентльмены. Весьма приятный напиток при любых обстоятельствах. А в этой уютной старой гостиной, перед огнем, гудевшим в камине, когда ветер снаружи дул с такой силой, что трещали балки старого дома, Том Смарт нашел его поистине восхитительным. Он потребовал еще стакан, затем еще... Ой, кто его знает, не потребовал ли он после этого еще один. Но чем больше он пил горячего пунша, тем больше думал о рослом мужчине. «Черт бы его побрал, этого нахала!» — сказал самому себе Том. «Что ему тут делать в этой уютной буфетной? Ну и подлая же у него рожа! Будь у вдовы больше вкуса...» она могла бы подцепить кого-нибудь получше. Тут Том перевел глаза от зеркального стекла над камином к стеклянному стакану на столе, а так как он тем временем расчувствовался, то и осушил четвертый стакан пунша и потребовал пятый. Том Смарт, джентльмены, тяготел к тому, чтобы быть на виду. Давненько уже мечтал он расположиться за своей собственной стойкой, в зеленом сюртуке, коротких полосатых штанах и сапогах с отворотами. У него была большая склонность председательствовать за веселым обедом, и он часто думал о том, как отличился бы он за разговором в своем собственном трактире, и какой блестящий пример мог бы подать своим клиентам по части выпивки. Все эти мысли проносились в голове Тома, когда он сидел у гудящего камина, попивая горячий пунш, и он почувствовал весьма справедливое и уместное негодование по поводу того, что у рослого мужчины все шансы завладеть таким прекрасным заведением, тогда как он, Том Смарт, был так далек от этого. Наконец, рассмотрев за двумя последними стаканами вопрос о том, нет ли у него полного основания затеять ссору с рослым мужчиной, ухитрившимся снискать расположение полные и красивой вдовы, Том Смарт пришел к приятному заключению, что он несчастный, всеми обиженный человек, и лучше всего ему лечь спать. Кокетливая девушка повела Тома наверх по широкой старинной лестнице, По пути заслоняя рукой свечу от сквозного ветра, который мог бы, не задувая свечи, найти себе место для прогулок в этом старом доме, где можно было заблудиться. Но он все-таки ее задул, и этим воспользовались враги Тома, утверждая, будто свечу задул не ветер, а Том, и будто, когда он делал вид, что хочет ее зажечь, он на самом деле целовал девушку. Как бы то ни было, новый свет был возжжен, и Тома припроводили по лабиринту комнаты коридоров в помещение, приготовленное для его особы. Девушка, пожелав ему спокойной ночи, удалилась. Мед была хорошая просторная комната с большими стенными шкафами, с кроватью, которая могла служить ложем для целого пансиона. И, стоит ли упоминать, еще с двумя дубовыми шкафами, в которых поместился бы обоз маленькой армии. Но больше всего воображение Тома было потрясено странным, мрачного вида креслом с высокой спинкой, с самой фантастической резьбой, с подушкой, обитой розовой материей, с разводами. Ножки его заканчивались круглыми шишками — старательно обернутыми красной шерстяной материей, словно это были пальцы, пораженные подагрой. Про всякое другое необычное кресло Том подумал бы только, какое чудное кресло, и делу конец. Но в этом исключительном кресле было что-то, ну, хотя он не мог бы сказать, что именно, что-то столь странное и столь непохожее на все другие предметы меблировки, которые он когда-либо видел, что оно, казалось, зачаровывало его. Он сел у камина и около получаса пялил глаза на старое кресло. Черт бы его побрал, это кресло! Такое это было старое чудовище, что он не мог глаз от него оторвать. Но... — сказал Том, медленно раздеваясь и ни на минуту не спуская глаз со старого кресла, которое с таинственным видом стояло у кровати. «Сколько живу на свете, не видывал такой диковинной штуки!» «Очень странно!» — продолжал Том, рассудительность которого возросла от пунша. «Очень странно!» Том глубокомысленно покачал головой и снова взглянул на кресло. Впрочем, он так ничего и не мог понять, а потому улегся в постель, укрылся потеплее и заснул. Через полчаса Том вздрогнул и проснулся. Ему привиделся нелепый сон. Рослые мужчины и стаканы с пуншем. Первое, что представилось его бодрствующему сознанию, было удивительное кресло. «Не буду больше на него смотреть», — сказал Том, зажмурился и стал себя убеждать, что опять засыпает. «Не тут-то было. Диковиные кресла, плясали перед его глазами, брыкались, перепрыгивали друг через друга и всячески дурачились. «Ой, лучше уж смотреть на одно настоящее кресло, чем на несколько дюжин фальшивых», — сказал Том, высовывая голову из-под одеяла. «Оно стояло на месте». При свете камина можно было ясно различить его вызывающий вид. Том пристально рассматривал кресло, и вдруг на его глазах с ним произошло изумительное превращение. Резьба на спинке постепенно приняла очертания и выражение старого, сморщенного человеческого лица. Подушка, обитая розовой материей, стала старинным жилетом с отворотами. Круглые шишки разрослись в пару ног, обутых в красные суконные туфли, и все кресло превратилось в подбоченившегося очень безобразного старика, джентльмена прошлого века. Том уселся в постели и протер глаза, чтобы избавиться от наваждения. Но не тут-то было. Кресло стало безобразным старым джентльменом, и, мало того, сей джентльмен подмигивал Томус Марту.